Через несколько дней Девятаев повстречал в лагере товарища, лётчика-штурмовика Ивана Подсулу, с которым до этого несколько раз встречался на фронте. Оба очень обрадовались встрече. Узнав, что Михаил готовится по выздоровлению бежать из лагеря, Иван отвел его в сторонку и сказал, «Побег отсюда невозможен, даже не пытайся. Я пробовал, меня через час поймали и вернули обратно. После чудом в живых остался». «Да ну, расскажи-ка подробнее, Ваня. Твой опыт мне может пригодиться». Приобняв товарища, пацула рассказал, как его допрашивали с пристрастием, как двое суток после побега пытали и не давали спать, как затем бросили в карцер и десять дней морили голодом. «Ну вот, полюбуйся». Он оттянул ворот полосатой куртки. Грудь, шея и плечо были покрыты следами подживающих гематом и ссадин. «Это еще ерунда», — вздохнул Иван. «На спине и на ногах вообще живого места не осталось. До сих пор все фиолетовое». Голод, пытки, постоянные проверки, невыносимо тяжелая работа. Всем этим враг старался сломить дух советских бойцов. Единственный кусочек хлебного суррогата, состоявший наполовину из мелких древесных опилок, выдавался на целый день. При этом эсэсовцы и Капа цинично заявляли, что русские просто неправильно едят хлеб. Дескать, его нужно есть не сразу, а постепенно, медленно. Только тогда голод будет полностью утолен. Особенно изощрялся в издевательствах и пытках начальник лагеря. Пожилой лысеющий лагерфюрер, носивший черный ский мундир и никогда не снимавший кожаных перчаток. Трудно было угадать, что на этот раз явит миру его садистская фантазия. Случалось, он заставлял заключенных часами стоять во дворе на лютом морозе, Сам же, одевшись в меховую жилетку, расхаживал между шеренгами, выбирал жертв и бил их кулаком по лицу. Или же заставлял изможденных людей после обеда бегать вокруг колодца. «Это полезная для вас, котов, зарядка», — приговаривал он, охаживая отставших стеком. «Она необходима для лучшего усвоения здоровой пищи». Время от времени он устраивал так называемую карусель. Из шеренги выбегал очередной заключенный и, встав перед Капо, выкрикивал по-немецки свой номер. Если выкрикивал правильно, Капо позволял ему занять место в шеренге напротив. Если ошибался, получал несколько ударов палкой. Из-за незнания немецкого языка, а также из-за волнения и страха, многие ошибались и избитые возвращались в строй. И так продолжалось до позднего вечера. Кто-то не выдерживал подобных развлечений и умирал от побоев. Несмотря на драконовую дисциплину, мысли о побеге все же не оставляли Девятаева. Находясь на работах, следуя в барак или стоя в ширинге во дворе, он рассматривал ограждение пулеметной вышки, запоминал время смены часовых и думал, думал, думал. Придумать что-либо в такой ситуации было непросто. И днем, и ночью по территории лагеря и вокруг нее ходили патрули с натасканными собаками. В бараках буквально через день проводились повальные опуски. «Слушай, Иван, а что если подбить народ на бунт?» — спросил однажды Девитаев. «Представь, что мы все разом рванем к вышкам и к воротам, ведь ни черта они не успеют сделать». «Успеют», — спокойно парировал Пацула. Не понимая, Михаил глядел на него. «Ну-ка, объясни». — Чего объяснять-то? По приказу лагерфюрера полгода назад эсэсовцы заминировали весь лагерь. — Весь лагерь? — опешил Девятаев. — Да, Миша. Все кругом заминировано. Каждый барак, котельная, кухня, склады, рабочие цеха и даже главная дорога, ведущая к воротам. Так что... — Случись какая заваруха. Комендант крутанет ручку к конденсаторной машинке. Нажмет кнопку и... Ага. Собирай потом мятежников по кускам. Окончательно расстаться с мыслью о побеге из лодинского концентрационного лагеря Девитаева заставил случай с двумя летчиками. Этих молодых ребят надзиратели назначили на постоянную работу уборщиками в свою столовую, находившуюся за охраняемым периметром. У многих заключенных зародилось подозрение. Они продались ли эти товарищи фашистам? Ведь за периметром было повольготнее, да и подкормиться можно было с барского стола. Вдруг как-то ночью завыл сигнал тревоги. К баракам кинулись эсэсовцы с собаками, подняли всех снар, выгнали на улицу, построили, стали проверять по номерам. Через несколько минут вдоль строя провели тех самых уборщиков. Избитых, окровавленных. Перед заключенными вышел злющий лагерфюрер и, брызгая слюной, объявил. Несколько часов назад эти две свиньи выпрыгнули из окна столовой и решили сбежать. Но добраться у них получилось только до противоположной окраины города, где их настигли доблестные солдаты войска СС. Сейчас вы все станете свидетелями того, что бывает с теми, кто осмелился ослушаться наших приказов. Молодых советских летчиков долго били прикладами винтовок, натравливали на них собак. Наконец подняли полубесчувственные окровавленные тела прислонили к стенке барака и расстреляли. Лагерфюрер пролаял: «Каждого, кто попытается бежать, ждет та же участь. Всем разойтись по баракам». В оставшиеся ночные часы Михаил так и не смог заснуть. Во-первых, ему было ужасно стыдно за то, что, как и многие другие заключенные, он посчитал уборщиков предателями, они оказались настоящими героями. Во-вторых, Ворочаясь и вздыхая, он представлял себя на их месте. Как знать. Ведь и он мог попробовать вариант побега через столовую надзирателей. Выходят, пожертвовав собой, эти ребята спасли кому-то жизнь.